Он опустился на колени возле Танесса, которая лежала на спине, часто моргая. — Ты в порядке? — Наверное, — промямлила она. — Молодец, Митчелл, а то, — сказал митчел тяжело усаживаясь. На крышу с криками ворвались двое вооруженных копов. Один из них прицелился в Стоукса. зои быстро заговорила с ними обоими, объясняя ситуацию. Из всего этого митчел не смог взять в толк ни слова. Он лишь уложил голову Танесса к себе на колени и закрыл глаза.